Глава 19. Насилие. Нет, сказал Гулливер. Но было поздно. Тео переходил дорогу. Так ты у нас теперь клоун, вальяжно вышагивая в нашу сторону. Будет офигенно смешно посмотреть, как мой сын надерёт тебе задницу. Если ты об этом, отозвался я. Ага, мой папа тренер по тхэквондо. Он научил меня драться. А у Гулливера папа математик. Поэтому он победит.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 Забудь о стыде и совести и бей его. Ты ведь можешь. Нет, сказал Гулливер. Я не могу. Я понизил голос, призывая на помощь Тары. Можешь. Внутри у него такие же биохимические ингредиенты, как у тебя, только применены в впечатляющей нейронной активности. Я увидел, что Гулливер смутился, поэтому постучал себе по виску и объяснил: всё дело в колебаниях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 и они хотят отвлечься от него, причиняя боль другим. А потом Тео ударил Голивера и снова ударил оба раза в лицо, заставив Голивера пошатнуться и попятиться. Ньютон зарычал, желая вмешаться, но я его не пускал. Ты долбаное ничтожество, сказал Тео и замахнулся ногой по груди Голивера. Голивер схватил ногу, и Тео запрыгнул на другой. может и недолго, но достаточно, чтобы произвести дурацкое впечатление. Гулливер молча посмотрел на меня. В следующий миг Тел валялся на земле. Гулливер позволил ему встать, а потом рычажок щёлкнул, и он на взберел. Он молотил кулаками так, точно хотел избавиться от собственного тела, точно его можно стряхнуть. И очень скоро его окровавленный противник полетел на траву. Его голова на миг запрокинулась, коснувшись куста роз. Тео сел, потрогал пальцами лицо и увидел на них кровь. В виду него стал ошеломлённый, будто он только что получил такое послание, какого никак не ожидал. "Ладно, Гуливер", сказал я. "Пора домой". Я подошёл к Тео, присел на корточки. "Твойм выходкам конец, понял?" Тео понял. Девочки молчали. но продолжали жевать только чуть медленнее как коровы мы вышли из парка на гуливере почти не осталось следов драки что чувствуешь я порвал его да какие чувства это у тебя вызывает катарсис гуливер пожал плечами где-то в его губах прятался намёк на улыбку меня пугало насколько неглубоко воля к насилию залегает под цивилизационной поверхностью человека поражало даже не само насилие, а то, сколько энергии тратится, чтобы его скрыть. Homo sapiens долго был примитивным охотником, который каждый день просыпался с мыслью, что может убивать. Просто теперь у неё появился эквивалент, и люди с утра утешают себя, что могут пойти и что-нибудь купить. Поэтому Гулливеру важно было освободить на его от того, что пока отпускало его только во сне. Пап, ты не в себе, да? Спросил он по дороге домой. Не совсем, сказал я. Я ждал новых вопросов, но их не последовало.